Глава двадцать четвертая. Яга, которая баба. Как же хотелось увидеть егу воочию. Увы, темнота мешала. Я не Васька, чтобы видеть в темноте. Но обнимала бабуля крепко, и я начал сомневаться, что выберусь из ее объятий живым. Не ожидала, что ты согласишься прийти на помощь, сказала она, все-таки выпустив меня из объятий. — Касатик мой, столько лет тебя только через зеркало и видела. — Ну, у меня не было особого выбора, — признался я. — А Овсень постарался. — Но, как видишь, я здесь. — А вот как ты к Черновею попала? — Ой, глупо вышло, — повинилась Ига. — Мы с ним познакомились в середине весны. Мне он показался очень милым. Такой обходительный, галантный. На ярмарку меня приглашал, пряники медовые покупал. Я и уши развесила, дуреха. Как раз с Николаем недавно рассталась, водяным. Решила, новая любовь, клин клина и все такое. Черновей меня на свидание пригласил. Я пришла, а он разговор о грани завел, о том, что ему от меня услуга нужна. Ну, я и сказала, что не видать ему помощи. Он и наградил меня тем же заклинанием, что и тебя, внучек, и в этот подвал посадил. Тут магия не действует» уж как я только не пыталась ничего не выходит скверное дело да вздохнула ига черновей поначалу каждый день приходил просил открыть грань я отказывалась он уходил голодом морить пытался видимо понял что от меня ничего не добьется тогда и в избушку подался но там уже был ты молодец веник с таким грозным врагом совладал если бы совладал поморщился я. «Так уже несколько месяцев справляешься. Достойный ты внук. Горжусь тобой». В носу защипало. Семья у меня была, а вот бабушек я не застал. И теперь чувствовал себя почти ребенком. «Это все хорошо», вмешалась Сельга. «Но как мы отсюда выбираться будем?» Руслав застонал, и мы кинулись к нему. «Русик!» Я осторожно коснулся его плеча. «Русик, ты живой?» «Веник!» Тот ответил тихо. «Да, веник, веник. Как же вы так, ребята?» «Что тут рассказывать?» – вздохнула Хельга. «Я отвлекала Черновея, а Руслав должен был налететь на него и оцарапать. Я подошла к Черновею, сказала, что хочу жениху неверному отомстить и готова твои секреты выдать. А тут Руслав с неба напал. Вот только Черновей его отшвырнул волной ветра, захватил магической петлей и ударил о камни. Я думала, он погиб, но живой, как видишь». «Прости, венислав мы не справились». «Я не успел», — просипел Руслав. «Обернуться». «Ничего, дружище». Осторожно коснулся его плеча. «Главное, что живой». «Спасибо, что спас». «Все в порядке. Мы обязательно выкарабкаемся. Держись». ега «Русик», — бабуля склонилась над вороном. «Вижу, проклятие пало. Вы с Хельгой большие молодцы» что сумели переступить через склоки и признать, что любите друг друга. Да, только главный бой. Проиграли. Еще нет, — ответил я. — Шанс есть. Вот только Черновей уже выпустил своего отца из-за грани. Мы с одним Черновеем справиться не могли. Что уж говорить о них двоих. Арина робко коснулась моего рукава. Но ведь отца уже однажды отправили за грань, — сказала она. Я, конечно, не хочу, чтобы это повторилось. Вот только Черновей обманул меня, убедил, что надо сделать все и вернуть отцу свободу, а сам меня запер. Уверена, ничем хорошим это не кончится. Поздно начала головой думать, девочка, вздохнула Ига. Но, как говорят в мире моего внучка, лучше поздно, чем никогда. Но можно ли тебе доверять? Ариша обернулась ко мне. Я не видел ее лица, но чувствовал взгляд. Я готов за нее поручиться, сказал бабе Иге вот как в ее голосе послышалась улыбка вижу для тебя это были плодотворные месяцы венислав во всех смыслах что ж пусть так надеюсь ты не передумаешь и не подведешь нас в ответственный момент арина а теперь ребятки давайте думать что делать дальше пока черновей не вернулся правда за эти месяцы я так и не придумала арина ты знаешь где он нас держит да ответила она, в подвале того дома, в котором живет. Есть там наверху стража? Нет, там массивная дверь с защитой от магии, нам ее не обойти. Там дверь, а кошек нет. Яга принялась расхаживать по подвалу, я же сел рядом с Руславом. Эльга пристроилась тут же, она гладила ворона по голове, а я прислушивался к его дыханию. Да, плохи дела, Руславу срочно нужна помощь. «Отсюда нет выхода», – тихо сказала Арина. «Иначе я бы тоже сразу выбралась». Вдруг послышался странный скрежет. Я прислушался, скрежет повторился. «Это еще что такое?» Кажется, скребли по двери. Я подошел ближе и опустился на колени. «Кто там?» – крикнул во весь голос. «Веник?» – донеслось оттуда. «Веничек, потерпи, сейчас мы вас достанем». «Марфа!» – узнал я. «Марфа, выручай, только осторожно!» Снова раздался скрежет, но теперь я знал, что это друзья. Марфа тихонько ругалась, но вдруг послышался еще один голос: "Подвинь свой филей, царевна, то есть княгиня Терпигорская, колдовать буду". Кощей завопил я: "Заткнись, припадочный!" Раздалось из за двери: "О, голубчик!" Присоединилась ко мне Ига. Кощей закашлялся, а я попросил бабулю помолчать, пока уважаемый человек. Или не совсем человек работает. Дверь снова дрогнула. Раз, другой. А затем пала, едва нас не придавив. И на пороге замер лично враг Еги кощей Бессмертный. «Ну, здравствуй, Ега, прищурился он. «Вот и нашлась пропажа». «Коша!» — Ега кинулась ему на шею, а я смог разглядеть бабулю. «Вот это да!» Она выглядела чуть старше Хельги. Волосы черные, вьющиеся, как змеи. Талия тонкая, грудь и бедра. Все девчонки обзавидуются. Вот эта бабуля! Хватит меня слюнявить! Отцепил ее Кощей. А я уже разглядел и Марфу, и Булата, и хитрую Васькину морду. Давайте убираться, пока Черновей о вас не вспомнил. Думаю, в ближайшем будущем он появится, чтобы вас казнить. Вы ведь ему теперь без надобности. Сивка-серебряная копытца, позвал я. Снаружи раздалось ржание. Отлично! «Кощей, прошу прикрыть наше отступление! Бабуля, ты ступай вперед! Хельга, Арина, помогите мне довести Руслава до коня!» Кощей пробормотал что-то о том, что нашелся командир, девушки бросились на помощь. Мы подхватили Руслава под руки и осторожно повели наверх, туда, где уже бил сивка серебряным копытцем. Я усадил Русика на коня, к нему забралась Хельга. «А вот как добираться нам? И куда?» «Тут наша избушка неподалеку!» доложил Васька. «Нас ждет. Предлагаю встретиться в Терпигории». «Сивка!» — крикнул коню. «Доставь Руслава и Хельгу в Терпигорию, в дом князя Булата». Сивку только и видели. Мы же поспешили навстречу родимой избушке. Она пряталась на опушке леса и будто выглядывала нас, переминая с ноги на ногу. Завидела меня и подпрыгнула так, что внутри, наверное, все горшки побились. «Ну, здравствуй, родная!» Я распахнул объятия, и избав припрыжку бросилась ко мне. «Прошу внутрь, гости дорогие, нас ждет поездка в Терпегорию». И тут изба увидела ягу. Она так запрыгала, что захлопали ставинки, и едва не вылетели окна. «Тише, тише!» Яга погладила ее по деревянному боку. «Что скачешь, глупая? Вот она я, вернулась. Теперь никуда не денусь. Открывай двери, нам предстоит долгий путь». Дверь тут же распахнулась, и мы вошли в избу. Только Арина смущенно сомневалась, стоит ли переступать порог нашего жилища. «Ходи», — сказал я ей, — «если с добрым умыслом». «С добрым», — ответила она тихо. «Я тоже не хочу, чтобы отец и Черновей разрушили этот мир. Я не знал, стоит ли ей доверять, но и оставить не мог. Поэтому пригласил в избушку. Внутри сразу стало тесно. Кощей занял самый крепкий стул, Ега ходила по комнатам и гладила мебель, приговаривая». «Мой столик, мой шкафчик! Хорошие мои! Как же я соскучилась!» Арина вжалась в угол, стараясь не привлекать к себе внимания. Булат глазел по сторонам, зато Марфа заметно радовалась, что снова встретилась с избушкой на курьих ножках. А Васька сел на крышку подпола, видимо, чтобы нас не оставили без припасов. «А долго добираться до терпигории, Ега? спросил я. «Нет, внучек!» – весело сверкнула так арими глазами. «Изба!» «Повернись к столице задом, к терпигории передом!» Избушка затрещала, заохала, как старая бабка, и повернулась. Яга распахнула дверь. Вокруг нас был лес, да только не тот. Всюду высился плотный сосняк. Хвоей пахло так, что хотелось дышать как можно глубже, полной грудью, и наслаждаться тем, что живешь. «А где же город?» – озадаченно спросил я. «Выйди и увидишь», – усмехнулась баба Яга. Я выбрался из избушки, огляделся по сторонам и понял, лес был только с одной стороны, а с другой в небольшом отдалении виднелись башенки родного города Булата. И сивка Серебряная Копытца уже пасся здесь же. Ого! Булат появился рядом со мной. Так быстро! Я думал быстрее сивки не добраться, а тут вот как. Обернулись и в терпигории. Что ж, буду рад видеть вас в моем доме. «Благодарю, князь», — ответил я. «Вот только избушку оставлять не хочу». «За избушкой я присмотрю». Васька высунул голову из двери. «А ты проведай Руслава, беспокойся за этого пернатого». «Хорошо», — пообещал я, — «тогда идем». И наша дружная компания потянулась к городу. Городок был небольшой, но хорошо укрепленный. У ворот стояла стража. Стражники поприветствовали Булата и без вопросов пропустили нас внутрь. Мы миновали несколько узких улочек, затем еще несколько широких и, наконец, оказались перед большим теремом. Так вот, где теперь живет Марфа. Красиво, ничего не скажешь. А к нам уже спешила прислуга. Князь, поклонились они Булату, мы встретили гостей и позвали целителя для мужчины. Где их разместили? Сурово спросил Булат. В северной половине, в комнатах для гостей. Идемте, обернулся к нам хозяин. И мы также гуськом двинулись за ним по лестницам. Наконец, мы очутились в большой гостиной. За дверью слышали стихи и голоса, которые я сразу узнал. «Эльга и Руслав. Значит, нашему ворону стало лучше». даю их», — сказала Ига. «Не стоит такой толпой вваливаться». Тем не менее, я тоже пошел за ней, чтобы убедиться, Руславу ничего не угрожает. Наш друг лежал на широкой кровати. Стоит признать, выглядел он куда лучше, чем тогда, когда мы выбрались из тюрьмы Черновея. «Как ты, Руславушка?» – спросила Ега, присаживаясь у изголовья больного. «Жить буду», – усмехнулся тот. «Хотел Черновея меня добить, да не добил, как видишь». «Да, уж вижу». Ега погладила его по голове, а Хельга возмущенно фыркнула. «Еще бы». Ега, несмотря на солидный возраст, могла соперничать в красоте со многими девушками. «Ты был прав, Венеслав. Обернулся ко мне, Русик. Подвел я тебя. Надо было вместе идти на врага. А так я и сам проиграл. И тебя в плен взяли. Забудь!» — отмахнулся я. «Ничего, справимся. Другого выбора у нас все равно нет. Главное, выздоравливай!» Целитель сказал, что минимум неделю отлеживаться будет. Недовольно отозвалась Хельга. «А я говорю, что сама его куда быстрее на ноги поставлю». «Зачем тратить силы?» вмешалась Яга. В избушке есть запасы живой водицы. Умоется и сразу легче станет. Я принесу. И правда, как мы забыли. Ега вернулась очень скоро. Она держала в руках заветную склянку. Выгнала нас с Хельгой из комнаты, чтобы не мешали. А когда послышался командный голос «раздевайся», Хельге едва не изменило терпение. Но то ли она вовремя вспомнила, что ига не имеет видов на Руслава, То ли просто побоялась, что вместо того, чтобы исцелить, Ега пациента угробит. Как бы там ни было, но Хельга поры сдержала и осталась рядом со мной. А бабуля, которая не тянула на бабулю, вскоре появилась в дверях. «Пусть поспит», — сказала обеспокоенная Хельги. «К утру будет здоров. А теперь, полагаю, нам есть что обсудить». И это действительно было так. Здесь в гостиной собрались все, кому я мог доверять. Увы, без Васьки, который сторожил избушку. Булат, Марфа, Баба-Яга, Хельга. Арина и Кощей у меня, конечно, доверия не вызывали, чтобы я не чувствовал кориши, но они могли действительно помочь. «А что обсуждать, Яга?» — поинтересовался Кощей, развалившись в кресле. «Черновей пересек грань. Твой потомок не справился с задачей». «Венеслав сделал все, что мог», — сурово заметила Яга. «И никто бы в этой ситуации не смог большего, поэтому не вредничай, Коша!» При таком обращении Кощея перекосила и снова начал дергаться глаз. «Какой нервный!» «Главное не это», — продолжила бабуля, «а то, что нам надо каким-то образом вернуть отца Черновея, Черногора, туда, где ему полагается быть, в потусторонний мир, потому что именно оттуда он и был призван». Я заметил, как Арина опустила голову. Нужно много мужества, чтобы признать ошибки близких людей. Иногда даже больше, чем осознать собственные. То, что она смогла, уже о многом говорила. «Черногор обладает нечеловеческой магической силой», — сказал Кощей. «Даже если я сам выступлю против него, а никто не обещал, что я это сделаю, не факт, что смогу его одолеть». «Тебя ли я слышу, Коша?» — прищурила Ега. «Меня, дорогая!» — поморщился тот. Давай смотреть правде в глаза. Их двое, и оба слишком сильны. Отец не совсем человек, — тихо сказала Арина. Ему подарил силу забытый бог. Так он говорил, когда я была маленькой. Ох, плохи дела, — посуровила яга. Не знаю я, кто Черногора за грань отправил, но как-то ведь удалось это сделать. Попробую поискать. А у меня есть предложение, — сказал я тихо. «У нас с Руславом был план. Кельга сварила зелье, чтобы лишить черновея силы. Временно, но все же. И если бы удалось, мы бы от него избавились. Но, увы, может, есть другой способ, как у Кощея, чтобы при определенных условиях...» «Мальчик дело говорит». Юный кощей взглянул на меня взглядом древнего старика. «Свое слабое место есть у каждого. Так что ищи, Ига, и я поищу». Ты в мире живых, я в мире мертвых. А пока что предлагаю всем отдохнуть. Постойте, как это отдохнуть? Вмешалась Марфа. Мы не знаем, что там в столице. Что с моим отцом, с людьми? Меньше знаешь, лучше спишь. Произнес Кощей старую избитую истину. Увы, так и есть, княгиня. Но я вам скажу, ваш батюшка жив. А вот как долго он будет жить, зависит от результата наших поисков. «И да, если вы попытаетесь вытащить его самостоятельно, есть шанс и вовсе потерять отца. Так что не мешайте». И пошел прочь. Кажется, взрослеет. Марфа залилась слезами. Булат бросился утешать жену, а я отошел в сторону. Ждать это невыносимо. Хотелось рвать на себе волосы, но надо сохранять спокойствие. Я так задумался, что не услышал, как ко мне тихонько подошла Ариша. Венислав, сказала она. Я хотела поговорить. И сама отвела взгляд. Я тебя... А вот слушаю. Договорить не успел, потому что в дверях появилась прислуга и доложила, что для нас приготовили комнаты. Мы еще поговорим, пообещала Арине, и глупое сердце опустилось скач. Она кивнула и пошла за служанкой, а меня повели в другую сторону. Что ж, отдохнуть нам всем не помешает. Увы, сейчас мы бессильны. Но, может быть, Яга и, и Кощей найдут способ победить Черногора и его сына. Только бы нашли.